Глава одиннадцатая. Возвращение. Спустя несколько дней я приехала в город, который не отпускал меня. Я ненавидела его, но не могла навсегда вычеркнуть из своего сердца. Дилара, мама, даже Дима — все оставались там. И мои воспоминания о любви тоже. Добиралась я на байке. Правда, не одна, а в компании ребят из нашей тусовки. Мы заранее договорились и двинулись в путь рано утром, с рассветом. Три года назад я и подумать не могла, что буду ездить по трассам на мотоцикле. Однако сейчас всё изменилось. Бабушка, правда, думала, что я еду на поезде. Моё увлечение ей не нравилось, казалось небезопасным. Зато я была за неё спокойна. К ней в гости на пару месяцев приехала сестра. И я знала, что за бабушкой будет кому присмотреть. Сделав в пути несколько остановок, мы к вечеру добрались до города и попрощались, поехав каждый по своему адресу. Кто-то на правый берег, кто-то на левый а я первым делом отправилась на Стрелецкое кладбище поприветствовать Диму. Я бывала тут много раз, но каждый становился для меня пыткой. В голове сами собой появлялись сцены из прошлого. Я видела Диму перед собой, слышала его голос, даже чувствовала родной запах. И мне казалось, я схожу с ума от бесконечной боли. Я без труда нашла место, где были похоронены Дима и его семья мысленно поздоровалась с ними и положила на его могилу букет тёмных роз. Дима смотрел на меня с дорогого памятника равнодушными глазами, а я опустила голову, начав мысленный монолог. «Здравствуй, любимый. Как ты там? Всё хорошо? Ты, наверное, рядом с мамой. Дим, ты вспоминаешь меня? Я помню о тебе каждый день. Говорят, люди живут, пока о них помнят. Я буду помнить о тебе до конца жизни. Если честно, не знаю, сколько мне осталось и что будет дальше». Теперь я не очень ценю жизнь. Постоянно рискую на байке. Скорость и адреналин — единственное, что держит меня на плаву. Дима, я так скучаю по тебе. Моя рука коснулась нагретого на солнце каменного памятника. В груди ныло разбитое сердце. Я бы всё отдала, чтобы хотя бы раз обнять Диму. Даже свою жизнь. Почти час я пробыла там, на могиле любимого человека, мысленно разговаривая с ним обо всём на свете. Не хотела плакать. Дима не должен был видеть моих слез оттуда, с неба, но не сдержалась и все-таки заревела. «Если увидишь моего папу, передай привет, ладно? Я очень тебя люблю!» С этими мыслями я ушла, то и дело оглядываясь, будто надеясь, что появится Дима, живой, и скажет, что это чья-то злая шутка, но чудес не бывает. Я снова оседлала байк. Теперь нужно было попасть в район, где я когда-то жила. Двигаясь по дорогам навстречу оранжевому закату, я ловила флэшбеки. А вместе с ними — тоску. По этим улицам я гуляла с Димой. В этом парке мы слушали музыку, используя одни проводные наушники на двоих. А в этой кафешке целовались, пока шел дождь. Дилара уже ждала меня во дворе своего дома. Когда она жила с родителями, я приезжала и снимала квартиру, и она на время перебиралась ко мне. А сейчас подруга настояла, чтобы я пожила у неё, пока буду в городе. — Полинка! Радостно закричала Дилара, едва мне удалось припарковаться. Я слезла с байка и, сняв шлем, крепко обняла под руку. «Какая ты у меня красивая!» — улыбнулась она, отстранившись и держа меня за руки, на которых все еще были перчатки. «Ты красивее!» — рассмеялась я. «Настоящая куколка! Тебе так здорово с Настрилом!» Подчеркивает твой бойцовский характер. Настрил, прокол крыла носа Мой маленький эксперимент. Мы взяли мои многочисленные вещи и пошли к Диларе. Она уже заказала суши и пиццу, любила меня баловать. Мы ели и болтали обо всём на свете, сидя на просторной лоджии с видом на разгорающийся закат. Игоря с нами не было. Он отдыхал на море с братом и родителями. Дилара рассказала обо всех наших общих знакомых, а в конце выдала «Слышала от мамы, что Милана замуж выходит за Женьку Соколова. Помнишь парень из параллельного класса, капитан баскетбольной команды? Она начала встречаться с ним, когда мы перестали общаться». «Рада за них», — зевнула я. «До этой Миланы мне не было никакого дела». «Она же в Питер хотела уехать, нет?» но, «Видимо, не поступила», — пожала плечами Дилара. «Или из-за Женьки не уехала. Не знаю. До сих пор переживаешь из-за неё?» «Нет, просто это всё так странно». «Мы ведь несколько лет дружили», — вздохнула Дилара. «Были лучшими подругами и обещали друг другу, что я позову её на свою свадьбу, она меня на свою. А теперь чужие. Я не скучаю по ней. И помню её предательство, но...» До сих пор обидно, что человек, которого ты считал своим другом, оказался таким. «Так бывает», — задумчиво кивнула я. «Да ещё и папа масло в огонь подливает. Услышала от мамы, что Милана замуж выходит. Заладил, что и мне пора. Я ему говорю, пап, мне 21, какое замужество? А он, тебя мама в 21 уже родила. У него в семье все рано замуж выходят. А у меня даже парня нет. И, по его мнению, я не занимаюсь нормальным делом». В голосе у делары проскользнул сарказм. Это ужасно бесит. Да, врачом она так и не стала. Поступила на платное отделение факультета стоматологии, но прежде чем родители заплатили за первый семестр, нашла в себе силы сказать им, что не хочет заниматься семейным делом. Был грандиозный скандал, но дела рано стояла. Объявила, что будет визажистом и собрала вещи всерьез, намереваясь уйти из дома. Если мама с трудом, но приняла ее решение, то папа кричал, что это не профессия, что она обязана получить высшее образование, что она позорит своим решением их уважаемую семью. Но Дилару уже было не переубедить. И потом даже отец сдался. В результате они пришли к компромиссу. Дали Диларе год на то, чтобы она подумала. Вернее, одумалась. И разрешили заниматься тем, что ей нравилось. Видимо, считали, что она изменит своё решение. Подруга осталась в доме родителей. Ходила на специальные курсы по визажу. Потом решила заниматься бровями и ресницами. Начала обслуживать клиентов в салоне красоты средней руки. Потом ушла в более интересное место — а затем стала работать на себя, попутно повышая уровень и участвуя в соревнованиях. Через два года Дилара всё-таки ушла от родителей. Снимала квартиру, снова училась на каких-то очередных курсах, вела страничку в соцсети и стала довольно известным в своей сфере мастером. Может, не лучшим, но клиентов у неё было много. Просто так, без записи, не попадёшь. Только её отец всё равно был недоволен. Он руководил стоматологической клиникой с несколькими филиалами, а его дочь делала брови. Ему это казалось ужасным. «Твой папа хороший человек, но у него другой взгляд на жизнь», — сказала я. «Тебе отца не изменить. Остаётся только принять его таким, какой он есть. Лично я считаю, что ты молодец. И однажды откроешь свой салон красоты». «Открою!» — энергично закивала подруга. «Денег только накоплю и опыта больше получу. А потом приведу его и скажу, смотри, это я сделала. И не такая я тупая, как вы думали». «Ты не тупая, ты умная и талантливая», — улыбнулась я и обняла её. Мы правда скучали друг без друга. Я тебе брови сделаю и ламинирование ресниц. Будешь у меня завтра моделью. Мне фотки новые нужны. Без проблем, легко согласилась я. Мы разговаривали до поздна. Закат давно догорел, растворившись в ночи, а высокое небо стало тёмно-синим. На одной его стороне перемигивали звёзды, на другой тонкими волнами стелились серебристые облака. Делара жила на двенадцатом этаже, и слотжи их было отлично видно. Пойдём спать, улыбнулась я чувствуя, как накопившаяся за время поездки усталость даёт о себе знать. «Пора отдохнуть». «Пойдём», — кивнула подруга. «Я постелила тебе на диване. Чувствуй себя как дома, хорошо?» «Хорошо». «Кстати, совсем забыла!» — хлопнула она себя по лбу. «Ещё одна новость!» «Малина беременна!» «Надо же!» — улыбнулась я. Ту, которая издевалась надо мной в школе, я ни разу не видела за это время. «И от кого?» «Говорят, от Власова». Они же то сходились, то расходились, там вообще всё непонятно. Честно говоря, я не представляю такого человека, как Малина, матерью. После того, как её выперли из школы, она то с гопниками местными тусовалась ночами, а мать искала, то во всякие истории попадала. Пожелаем ей всего хорошего и забудем, — хмыкнула я. Думать о прошлом не хотелось. «Покатаешь меня завтра после работы на своём мотике?» — попросила подруга. В отличие от меня, водить она не умела. «Конечно», — ответила я. «Ты же моя зайка!» — потрепала меня за щёку Диллара. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. делара в спальню, я в гостиную, совмещённую с кухней. Проснулась я поздно, когда Дилара уже убежала на работу. Она и ещё несколько девочек вместе снимали помещение неподалёку, где каждый занималась своей работой. Встав и позавтракав, я снова оседлала свой чёрно-зелёный байк. Сейчас у меня был довольно мощный и высокоманевренный Кавасаки. Не самый новый, но с классным тюнингом и великолепной управляемостью. Я хотела завести его одному спецу в мастерскую, чтобы он заменил масло и фильтр и посмотрел заднее колесо. После этого хотела посидеть в кафе, но позвонила мама. Нехотя, я взяла трубку. «Полина, твоя бабушка сказала, что вчера ты приехала к нам. Почему не предупредила?» — с обидой спросила мама. «Ещё не успела», — ответила я. «А в гости зайти? Я же скучаю, дочка». В её голосе было столько грусти, что мне стало не по себе. «Зайду?» — пришлось пообещать маме. Хотя видеться мне ни с ней, ни с отчимом, Не хотелось от слова «совсем». «Может быть, сегодня?» «Мы как раз дома с Женечкой». Женечка — это мой братик. В мае ему исполнилось два годика. Он хорошенький, светловолосый и милый, но вредный точная копия Руслана в детстве. «Я могу приехать сейчас на пару часов». «Вечером занята», — ответила я. «Ладно, я плохая дочь. Вечером мне хотелось погулять с Диларой и покатать её. Да и Андрей приедет домой, а с ним мне видеться не хочется». «Приезжай!» — обрадовалась мама. женька тебя очень ждёт!» «А я думала, меня ждёшь ты!» — вырвалась у меня. «Ну что ты такое говоришь? И я тоже!» Пришлось ехать к ней. А так не хотелось. До ужаса. Они всё так и жили в том же доме. Ещё три года назад он находился почти на самом краю нового района для богатых, неподалёку от лесопарка. А сейчас за ним выстроился ещё один жилой комплекс. Дома росли, как грибы после дождя. Расстояние между ними сокращалось всё больше. От остановки до дома мамы и отчима я шла медленно, словно нехотя. Стало тяжело дышать от нахлынувшей волны непонятного страха. Снова воспоминания. Они накрыли меня. И не отпускали. На этой улице мы с Лёхой и парнями искали лорда. На этой лавочке сидели с Димой. В этом дворе я узнала, что его больше нет. В нашем дворе. Чтобы справиться с панической атакой, мне пришлось купить ледяную воду и сесть на лавочку. Только тогда мне стало лучше. По дороге я забежала в супермаркет, накупила всяких детских сладостей для женя конфет для мамы и пошла к подъезду, отгоняя от себя проклятые воспоминания, как назойливых мух. Позвонила по домофону, поднялась на лифте на нужный этаж и попала в объятия мамы. полинкин ты приехала!» Я поморщилась вместо того, чтобы улыбнуться. Ненавидела, когда она называла меня так. Хотя несколько раз просила этого не делать. Мама забывала. Дома, как назло, мама с братиком были не одни пожаловала мать Андрея, Фаина Ивановна, которую я ненавидела так же сильно, как его самого. «Она без предупреждения», — шепнула мне мама. «Я не знала, что приедет. Полин, та я на тебя посмотрю. Ты такая у меня красавица!» Она взяла меня за руки и улыбнулась. Только улыбка у неё была не такой, как раньше. Она стала тусклой, будто то солнце, что появилось в маме, вместе с Андреем начало гаснуть. В последнее время мама похудела. И хотя была всё так же хороша с собой, я видела, как осунулось её лицо, а в глазах появился усталый блеск. Она стала более нервной, замкнутой и, как мне казалось, одинокой, но всё так же пыталась сделать вид, что счастлива, а её семья идеальна. "Слушай, а что-то тебя такое в носу? Колечко?" удивилась мама. "Да", осторожно ответила я. "Неожиданно, но тебе идёт, прямо твоё", удивила меня она. Я думала, тебе не понравится. «Мне всё в тебе нравится, дочка. У тебя замечательный вкус». «А байк?» — вздёрнула я бровь. «Тебе он тоже нравится?» «Я горжусь, что ты на нём ездишь», — сказала она. «Знаешь, а другие мамы своим дочерям запрещают гонять на байках?» Хрипло рассмеялась я, вдруг на какое-то время почувствовав себя не взрослой и самостоятельной девушкой, какой привыкла быть, а покинутым подростком, каким уезжала от неё три года назад. «Это не современно Они не доверяют своим дочерям так, как я доверяю тебе». «Да? А я думала, тебе просто всё равно», — усмехнулась я. «Ты опять начинаешь ревновать», — выдохнула мама. «Я думала, мы уже прошли этот этап». Но Андрей говорит, это может затянуться надолго, и... «Стоп!» — оборвала я её. «Про Андрея и его умозаключения, основанные ни на чём. Даже слушать не хочу». В глазах у мамы заблестели слёзы. Но она, слава богу, не стала плакать, а сменила тему взяв меня за руку. «Что же это мы с тобой в прихожей застряли? Ну же, идём. Женечка очень хочет тебя увидеть». Она потянула меня в гостиную, где я увидела Фаину Ивановну на диване, и Женю на полу, который сидел перед ней на специальном коврике и с увлечением играл в кубики. Увидев меня, он улыбнулся и неуклюже встал. Светленький, голубоглазый, с пухлыми щёчками, настоящий ангелок. И так вырос за то время, пока я его не видела. Совсем большой стал. «Здравствуйте» сказала я Фаине Ивановне, которая недовольно уставилась на меня и помахала братику. Он отвернулся, застеснялся. «Здравствуй, Полиночка», — засюсюкала мать Андрея. С виду она была божьим одуванчиком, но на деле настоящая ведьма. «Женечка, это твоя старшая сестра, Полина», — сказала мама с любовью, глядя на сына. «Обними сестрёнку, сынок». Разумеется, Женя не помнил меня, а поэтому обниматься не побежал, застыл рядом с бабушкой. «Это он подарок ждёт», — выдала Файна Ивановна. «Что там Женечки привезли?» Спохватившись, я вытащила из пакета сладости. «Ему ведь такое можно?» — спросила я у мамы. «В ограниченном количестве», — кивнула она. «Не нужно было ничего покупать, Полин, ты что?» Однако из-за сладостями Женя ко мне не пошёл. Отвлёкся и вновь принялся играть. Но уже не с кубиками, а с паровозиком. До взрослых ему не было дела. «Это он подарок от тебя ждал, а не вкусняшки». «Вкусняшки у него каждый день», — назидательно возвестила Фаина Ивановна. андрюш покупает специальные, чтобы полезные были». «Что ж ты к братику без подарка-то?» «Да, Женечка, мы привыкли к подарочкам. Машинки любим, бабушка каждый раз новые приносит». И она тут же захихикала, давая понять, что это, мол, шутка такая. А я рассердилась. «Фаина Ивановна, да какие машинки!» — нахмурилась мама. «У нас ими так весь дом забит». Она взяла малыша на руки. «Женечка, смотри, это твоя сестрёнка Полина. Скажи привет, Полина!» «Привет, Лина!» — сказал Женя, глядя на меня большими голубыми глазами. «Милый, до да невозможности. Таким детям только в рекламе сниматься. Ну, как будто чужой. Возьми его!» — предложила мама, и я послушно взяла брата на руки. Однако на руках он сидеть не хотел. Захныкал, желая, чтобы его отпустили. Хотел играть дальше. Женю мама оставила с Фаиной Ивановной, которая всё так же подозрительно на меня смотрела. И мы пошли на кухню. Пока она готовила что-то, я решила зайти в свою старую комнату, которую теперь переделали под детскую. Ничего моего не осталось. Цвет стены тот поменялся. Только вид из окна оставался прежним. На дом, в котором жил Дима. На его окна. Я подошла поближе, рассматривая дом и вспоминая, как снимала видео для своего ТикТока. Что-то монтировала, накладывала эффекты и музыку. Теперь забросила. Мой взгляд по старой привычке остановился на окне Диминой комнаты. Я вздрогнула. В его квартире кто-то был. Какой-то парень стоял у окна и смотрел на меня. Он был похож на Диму. И у меня перехватило дыхание.